САД. Право слово. Мамзели Лависа Лев любила брата-поручика и восхищалась им, но никак она не могла понять, зачем ему нужно в без столько перемены новомодностей. Ей казалось, морбака вполне может остаться такую, какую была при отце с матерью, и более всего ей не нравилось, что он хотел насадить сад вокруг жилого дома. Она сильно огорчилась, когда он надумал углубить Эмптон, и обрадовалась, когда эта затея закончилась неудачей. Ведь так красиво, когда речка выходит из берегов, и в лугах возникает множество блестящих озерков. Очень горевала она и когда брат разделался с давними лугами, где росло столько полевых цветов. Сущая отрада для глаз. Один луг сплошь белый от поповника, другой лиловый от анютиных глазок, третий — желтый от лютиков, И уж вовсе беда, что коровам запретили пастись в лесу. Ведь любому известно, что если коровы пасутся в лесу, сливки от их молока особенно густые, а масло особенно желтое, Не то, что когда их пасут в лугах. При папеньке, и наверняка многие сотни лет до него, лесную молоть обычно вырубали и оставляли на месте, а как подсохнет, сжигали. Первый год на пожоге сеяли рожь а после там вырастала уйма земляничника и малины. Само собой, мамзеля Лависа не одобряла, что брат перестал выжигать молодой лес. Поменимое мое слово», — сказала она ему. «Скоро все ягоды в лесу переведутся. Где им расти, коли лес не выжигают? Что будет, ежели все возьмут с тебя пример?» — добавила она. «Не сидеть нам тогда летними вечерами, не любоваться красивыми огнями в окрестных лесах. И новый скотный двор тоже не пришёлся ей по душе. Дескать, она не больно разбирается в таких вещах, но слыхала, что в кирпичном хлеву никогда не будет благоденствия. А вдобавок ужасно боялась, что брат разорится на этом строительстве. Когда же поручик отстроил таки новый скотный двор, снес старый и завёл речь о том, что пора сажать новый сад, мамзель Лависа совершенно вышла из себя. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь» сказала она. «Большой сад требует большого ухода, так что придется тебе нанимать садовника. Лично я считаю так. Коли сад не вычищен и не ухожен, лучше его вообще не заводить». Поручик пропустил ее предостережение мимо ушей. Когда настала осень, он первонаперво убрал все белые штакетники, что стояли со времен пастора Веннервика. И те, что окружали огород, и розари, и те, что тянулись вдоль переднего двора и задворков усадьбы. «Ну, всё. Конец здешнему благополучию», — сказала мамзель Лависа. «За белым-то штакетником каждый чувствовал себя в безопасности. А дети-то как веселились, когда бегом бежали открывать калитки гостям». «Тому, кто следил за исправностью всех этих калиток и штакетников, было недовеселье, заметил поручик Лагерлёв. Он продолжил начатое. Убрав штакетники, распахалы старые старый огород, и маленький розарий, и старый вытоптанный двор, и то место, где был старый скотный двор, и загон для телят, расположенный дальше к югу, чтобы земля отдохнула до следующей весны, когда приступят к закладке сада. «Ты вправду решил перенести огород?» — спросила мамзель Лависа. «Я, конечно, не слишком разбираюсь, но люди говорят...» «Яблони плодоносят, покуда стоят в огороде, а устроишь вокруг них лужаки и яблочного урожая не жди». «Ловися, голубушка. Я-то думал, ты будешь рада настоящему саду». «Рада? По-твоему, я должна радоваться, что ты разрушаешь все давнее? Скоро тут в Морбаке, вовсе ничего знакомого не останется». Поручик подумал, что сестра на сей раз необычайно брюзглива, и весьма удивился. Тем паче, что она всегда любила цветы и ухаживала за всеми комнатными растениями. Но ему не хотелось тогда обидеть ее недобрым словом, ведь немногим раньше она как раз расторгла свою помолвку и еще не совладала с печалью. Целыми днями расхаживала взад вперед по своей комнате возле кухни, и эти беспокойные шаги долетали до залы, где он читал. Понятно, этакая непримиримость у нее от того, что она сама не своя. Может, оно и к лучшему, что она заинтересовалась чем-то еще, кроме собственных невзгод. Пусть ей не по нраву его план посадить сад, но лучше уж пускай сердится, чем упорно размышляет о том, не поспешила ли она расторгнуть помолвку, или о том, не наскучила ли она жениху от того, что вплела брусничник в брачный венец с Нильсдоттера. Был тогда в озерной Фрюкенской долине старик-садовник, который в свое время насадил сады во многих больших поместьях. Теперь на старости лет он, собственно, перестал работать на других, но слыл подлинным оракулом по части садового искусства. И когда речь заходила о закладке нового сада, обыкновенно обращались к нему за помощью. Поручик пригласил его в Морбаку, и по весне, когда снег полностью стаял и земля прогрелась, старик приехал в усадьбу с планами и чертежами. Под начало ему отдали большое количество работников. Уже доставили множество кустов и деревьев, выписанных из гетеборского общества садоводов. Можно всерьез браться за дело. Землю заранее разровняли. И садовник с поручиком целый день ходили вокруг, размечая колышками песчаные дорожки и лужайки. Садовник объяснил поручику, что теперь не принято следовать строгому французскому стилю. Теперь все дорожки должны быть извилисты, а клумбы и лужайки скруглены в свободных и приятных для глаз формах. В Морбаке сад, как он говорил, будет в английском стиле. Впрочем, поручик подозревал, что стиль этот вовсе не заграничное новшество, а изобретение самого старикана. Посередине двора они разбили большую круглую лужайку. В верхней её части посадили с одной стороны большую овальную купу кустов, а с другой стороны вторую, только в форме рога изобилия. В самом центре лужайки поместили плакучий ясень. Ближе к веранде разместили цветник в виде звезды, а вокруг, словно стражей, расположили четыре куста французских роз, каждый на отдельной круглой площадочке. На давнем песчаном участке, прямо под окнами кухни, разместили большой треугольник, который засадили розами из прежнего розария. Да, роз никогда не бывает слишком много. Вдоль фасада жилого дома устроили живую изгородь из низких роз сорта «Букет», а почетные места под окном спальни и под окном гостиной заняли два куста белого шиповника. Эта работа доставила поручику столько удовольствия, что он весь день ходил за садовником, и госпожа Лагерлёв тоже надолго покидала швейный столик, чтобы посмотреть, как там у них получается. Но мамзель Лависа сидела у себя в комнате. Радостная весенняя суета только усиливала ее недовольство. Она бы предпочла сохранить старый вытоптанный двор с единственной купой белой американской жимолости возле картофельного погреба. А новшества никому не нужны. Конечно, она понимала, что ее мнение ничего не изменит. Однако ведь и раньше в Морбаке жили себе и жили, а от этих новшеств одни только расходы да большие тяготы. Тем не менее, работы продолжались, невзирая на ее сопротивление. Возле конюшни садовник устроил живую изгородь из сирени, вдоль пристройки и ставолги, а западной, северной и восточной части жилого дома опять из сирени. Затем поручик с садовником взялись за старый Венервиковский сад. Хорошие яблони трогать не стали, только разбили среди них по садовникову английскому образцу извилистые песчаные дорожки и лужайки разной формы. И с большим искусством и расчетом украсили каждую лужайку круглыми, продолговатыми или треугольными клумбами, где высадили декоративные многолетники. Фиолетовые ирисы стояли в обрамлении желтых златоцветов. Оранжевые царские кудри в кайме темно-синего из сопа, а вокруг красных тагетисов красовался венок розовых маргариток. Цветущие растения вообще сосредоточили возле жилого дома, поглубже в саду Как с северной стороны, так и с южной, нашлось место для крыжовника и смородины, для грядок с земляникой, для слив, груш и огромного количества вишен. Но дальше всего к югу запрятали огород. В северной же части усадьбы располагалась густая рощица тонких березок, по краю которых росли черёмуха и рябина. Эту рощицу садовник включил в свой план, чтобы таким образом создать хотя бы намек на парк. Среди деревьев проложили множество узких, искусно петляющих щебёнчатых дорожек. А в трех местах деревья вырубили, поставили там лавочки и столы. Первую вырубку, продолговатую по форме, лавочки окаймляли со всех сторон. Здесь хозяйка будет принимать своих гостей, и потому это место назвали чайной конторой». Вторая вырубка представляла собой квадрат с четырьмя скамейками возле круглого стола, Она предназначалась для хозяина и его гостей, и садовник в шутку именовал ее пуншевой конторой. Третья, оборудованная кое-как с одной единственной узкой скамейкой, была отведена детям и назвали ее детской конторой. Но все эти садовые труды не произвели на мамзель Лавису ни малейшего впечатления. Она, можно сказать, прямо-таки ненавидела и презирала братову затею и пока что ни разу не наведалась в новый сад. В скором времени лужайки зазеленели нежной травкой, новые кусты робко выпустили нежные листочки, на клумбах проклюнулись из-под земли многолетники, дубы, каштаны и пирамидальные тополя, высаженные на месте старого скотного двора, набрали почки, показывая, что живы. Но в самый разгар работ случилось неожиданное затруднение. Старому садовнику понадобилось на несколько дней съездить домой, заняться собственным садом. Все бы ничего, да только он заложил в морбаке парник, чтобы вырастить рассаду астры Левкоева для дворовых клумб. «Кто присмотрит за парником в мое отсутствие?» — спросил садовник. «Ты ведь знаешь, поручик, за парником постоянно нужен глаз да глаз». «Я сам и присмотрю», — отвечал поручик, поскольку к тому времени чувствовал себя почти что настоящим садовником, и старик показал ему, как надобно проветривать и поливать. Однако в тот день, когда садовник уехал, небо прояснилось, ярко засияло солнце, и еще до полудня поручик, изрядно встревоженный, пришел в дом и спросил госпожу Лагерлёв, так как нарочно куда-то ушла, и он прямо-таки ворвался в комнатку мамзели Лависы. «Ты должна помочь мне с парником, Лависа!» Сказал и в тот же миг сообразил, что мамзеля Лависа не посмотреть на его сад не желала, ни тамошними работами не интересовалась, «Ну да, сказанного не воротишь, она нет и суда нет». Однако же мамзель Лависа бодро встала и пошла за ним. Едва бросив взгляд на парник с поникшими и привядшими растенницами, она воскликнула «Солнце для них чересчур яркое, надо бы на их затенить». И она немедленно укрыла растеница от солнца и на сей раз спасла их. На другой день поручику пришлось ехать на какой-то школьный экзамен, и только на полпути туда он вспомнил про парник. Солнце палило, как и накануне. «Ох, сгорит рассада! Наверняка сгорит!» Воротившись домой, он сразу поспешил к парнику. Все было в полном порядке. Растения стояли свежие и крепкие. Порочик удивился и призадумался. Выходит, сестра позаботилась о бедняжках, о которых он запамятовал, и незамедлительно решил, что забудет полить парника и закрыть его на ночь». Спустя много времени после ужина поручик вдруг всполошился. «Господи, опять я про парник запамятовал! Его же давно пора закрыть!» Мамзель Лависа ничего не сказала, и он поспешил к парнику. Но оказалось, что и окна закрыты, и циновки поверх наброшены. На утро поручик даже и не смотрел на парник. Совершенно о нем забыл, хотя растенецы от этого ничуть не пострадали. Мамзель Лависа и за чистотой следила, и полола, и поливала, и вообще всячески их обихаживала. Все, кроме неё, странным образом забыли про парник. Никто о нем не говорил, никто за ним не приглядывал. Если бы не она, вся рассада давно бы погибла. Конечно, она с нетерпением ждала возвращения старого садовника, чтобы избавиться от этой работы. Но пока его не было, хочешь не хочешь, присматривала за парником. Между тем садовник задерживался, и растения начали перерастать. Делать нечего, мамзеля Лависа сама высадила их на клумбы. А уж после ей не оставалось ничего другого, кроме как продолжать всё лето прополку и полив, пока левко и петуньи, и астры, и львиный зев не распустились пышным цветом. Когда же звездчатая клумба у крыльца морбаки расцвела, радуя глаз роскошными красками, Острая боль в израненном сердце мамзели Лависы странным образом утихла. Так маленькие растения вознаградили ее за заботу. Подарили новый интерес, новое поле деятельности. Поручику Лагерлёву не понадобилось нанимать в морбаку садовника. Мамзели Лависа унаследовала даровитость венервикских предков и взяла заботы о саде на себя. Цветы были ее задушевными друзьями. Они любили ее, а она любила их. Народ диву давался, как она умудряется вырастить их такими яркими допышными, да пышными, ведь ничего подобного нигде больше не увидишь. Люди-то не догадывались, что свои краски и пышность цветы черпали в ее былых мечтах о счастье.